Глава 110. -я. Извержение поглощающего семечка. Неописуемое чувство опасности, словно океанская волна, затопила всё естество Ван Була. Как если бы перед ним отворились врата на тот свет, откуда к пламени его жизни потянулась рука смерти. «Что за чёрт?» Он ещё не успел открыть глаза, а мозг уже работал на пределе возможностей. Его посетило чувство, будто приближался ураган, способный уничтожить всё на свете. И этот ураган хотел не только уничтожить его тело, но и душу. У него в ушах раздался холодный шёпот. «Обнаружен! Абсолют! Уничтожить! Поглотить!» Голос был плохо различим, да и чувство опасности возникло слишком внезапно. Ван Боулэ не успел сообразить, что именно происходит, как вдруг в его пещере прогремел взрыв. Гора, в которой медитировал Ван Боулэ, обрушилась. Каменные осколки разлетелись во все стороны. Всё его тело пронзило острая боль, когда в него ударилась сила, способная сносить горы и опрокидывать моря. Изо рта брызнула алая кровь, Ван Буоле словно тряпичную куклу с огромной силой швырнула в сторону, боль была просто неописуемой. Прежде чем Ван Буоле понял, что произошло, его швырнуло в воздух. В ушах звенело, он с трудом разлепил глаза, но не увидел ничего, кроме пурпурного свечения, которое заслонило ему весь обзор, а также окутало его самого. В следующий миг его пронзила страшная боль. Ещё никогда в жизни ему не было так больно. Ван Буоле пронзительно закричал. Казалось, каждая частичка его плоти горела, словно его опустили в концентрированную кислоту. От чудовищной боли Ван Боле начал терять рассудок. Тело Ван Буоле парило в воздухе в окружении пурпурного свечения. Выглядело оно как большая пасть, готовящаяся проглотить его. Тело Ван Боле усыхало, причём это было видно невооружённым глазом. Ещё немного, его жизнь оборвётся, но тут загадочная чёрная субстанция, которая соединилась со золотым телом, попыталась не дать пурпурному свечению поглотить его. Именно она встала на пути загадочного света. Тем временем сияние рун на горе-фрагменте стало ещё ярче. Вместе с сиянием по экспоненте росло и излучаемое им давление. Всё это позволило затуманенному разуму Ван Боулы на мгновение проясниться. Он не знал, кто желал ему смерти и почему оказался в таком состоянии, но одна мысль оставалась неизменной. Он не хотел умирать. «Хочешь поглотить меня?» Но уж нет! Это я поглощу тебя!» От боли накатывающейся подобно штормовому прибою, Ван Буоле кричал во всё горло. Он дал волю поглощающему семечку и стал чёрной дырой, которая принялась засасывать пурпурное свечение. Это показывало жестокую сторону его характера, он был жесток по отношению к врагам, но ещё больше к себе. Осознав, что из лап пурпурного свечения не спастись, он перестал думать о бегстве. В голове осталась только одна мысль – поглотить пурпурное сияние. «Посмотрим, кто кого сожрёт! Я никогда не сдаюсь!» Не прошло и секунды, как пурпурное свечение замерцало. Если бы оно не потускнело ещё внутри горы, то мгновение ока поглотило бы Ван Буоле, но во время побега из чрева горы огоньку пришлось пробиваться через чудовищное давление, поэтому сейчас он находился в крайне ослабленном состоянии, а значит не имел большей части силы. В попытке пожрать Ван Буоле против свечения выступила загадочная чёрная субстанция в теле Ван Буоле, а поглощающее семечко Ван Бола было чем-то совершенно уникальным — В результате сила притяжения медленно затягивала пурпурное свечение в тело Ван Боуле. Его лицо исказило жуткая гримаса. Пурпурное свечение ослабло настолько, что тончайшие лучи стали похожи на фиолетовые нити. Часть из них уже находилась в теле Ван Боуле, другая часть всё ещё оставалась снаружи. Извивающиеся и пытающиеся спастись нити со стороны выглядели так, будто Ван Боуле покрывали фиолетовые волоски. Он стал похож на какое-то сверхъестественное создание. Пурпурные нити пытались вырваться из цепкой хватки поглощающего семечка. Вот только Ван было в этой критической ситуации, несмотря на застилающий разум безумие и звериные инстинкты, понимал, что этого врага нельзя отпускать. Если Пурпурный свет сбежит, то обязательно вернётся в будущем в очередной попытке поглотить его. А значит, это была их первая и последняя схватка. Сейчас нельзя было отвлекаться. «Пытаешься смыться? Пока я здесь никуда то не пойдёшь!» «Посмотрим, как тебе понравится у меня внутри!» Проревел Ван Боуле, кидая все силы в поглощающее семечко в надежде усилить силу притяжения. От возросшей силы притяжения даже серебряный духовный корень в 9 суньи внутри Ван Боуле потерял стабильность. Прорыв со стадии древних боевых искусств завершился более чем наполовину, однако он до конца не вступил на стадию истинного дыхания. Поэтому духовный корень не полностью соединился с его плотью и кровью, Поглощающая семечко считала этот духовный корень инородным объектом, в отличие от плоти Ван Буоле. Осознав всё это, Ван Буоле начал нервничать, стоило ему рефлекторно понизить силу притяжения, как пурпурное свечение решило воспользоваться моментом избежать. «Надо рискнуть!» Ван Буоле с рёвом вновь взвинтил силу притяжения до предела, наплевав на ситуацию с духовным корнем. И вновь пурпурное свечение медленно начало поглощаться телом, Духовный корень всё ближе притягивало к поглощающему семечку. Оно напрямую соединялось с поглощающим семечком. Заметив то, как корень сливался с семечком, Ван Буалы от расстройства озверил ещё больше. Спустя какое-то время духовный корень полностью слился с поглощающим семечком. Пурпурное сияние в конечном счёте тоже затянуло внутри тела, прямо в поглощающее семечко. Теперь внутри его тела находилось сразу две чёрных дыры, отчего поглощающая сила удвоилась – Из тела Ван Буэлэ вырвался оглушительный звук, сотрясший небо и землю. Казалось, будто началась буря, в центре которой находился Ван Буэлэ. Парящее в воздухе тело сильно трясло, из его рта текла кровь, а потом он и рухнул на землю. Не в силах больше держаться, он потерял сознание. На ураган внутри его тела никак не повлиял тот факт, что он лишился сознания. Наоборот, буря стала ещё неистовей. Между поглощающим семечком и пурпурным светом разгорелась борьба не на жизнь, а на смерть. В теле Ван Буэлэ схлестнулись две поглощающие силы. Сопротивление пурпурного свечения заметно иссушило кожу Ван Буэлэ, да и сам он сильно исхудал. В то же время поглощение этого свечения семечком помогло Ван Буэлэ восстановиться к первоначальному состоянию. Схватка двух сил достигла апогея, разорвав на части меридианы Ван Буэлэ. Итогом поединка стало поражение пурпурного сияния, Перестав сопротивляться, оно постепенно слабело. Семечко воспользовалось шансом и засосало его в себя. После этого судороги Ван Боуэ прекратились. С другой стороны, его пламя жизненной силы и духа могло погаснуть в любое мгновение. Из поглощающего семечка, сделавшее свечение части себя, появился фиолетовый корень. Внешне схожий с духовным корнем, была лишь поверхностной. Куда больше он походил на пурпурные лучи света, которые пожрала поглощающее семечко. Пурпурные лучи корни начали расползаться от семечка по всему телу. Входя в разорванные меридианы, они исцеляли и соединялись с ними, заменяя прошлые корни. Они создавали ранее невиданную мутацию духовных меридианов. 10%, 20%, скорость их распространения и исцеления росла. В мгновение ока они излечили четверть повреждённых меридианов и продолжили работу. Духовный корень из пурпурного света стремительно восстанавливал дух Иван После объединения Пурпурного Света с 30% меридианов, его дух вернулся к своему состоянию до нападения. Ещё до атаки Огонька Ван Буоле был невероятно силён, а после получения 80% обновлённых меридианов, его дух стал ещё крепче. Но сейчас Пурпурный Свет занял всего 30% меридианов, а Ван Буоле уже оказался на пиковой форме, которой обладал до нападения. Одно это показывало немыслимую силу духовного корня, получившегося из пурпурного света. По мере расползания фиолетовых лучей аура Ван Буоле крепла, вскоре лучи заняли 90% его меридианов. Даже будучи без сознания, от него исходило устрашающее и сильное давление. Вот только пурпурные лучи на этом не остановились. За несколько вдохов они заняли все меридианы в теле Ван Буоле, превратив их из обычных в духовные. Оказались затронуты даже тончайшие, изначально недоступные меридианы, которых не должен был изменить старый духовный корень. Можно сказать, что трансформации подверглась более 100% меридианов, это был предел человеческих возможностей. После этого поглощающая семечко заменила Дантьянь Ван Боуле, обосновалась на его месте в виде кружащейся чёрной дыры и, наконец, успокоилась. Все звуки стихли, подавляющая сила, рождённая светом горы, исчезла, Ван Булы остался лежать на земле под потемневшим небом. Стоило ему открыть глаза, как они на мгновение вспыхнули пурпурным светом».